Юля. проклятие! В отчаянии ругнулась я после десятой попытки завести машину. Мотор издал глухое рычание, как уставший зверь, у которого больше нет сил, чтобы двигаться дальше. «Хорошая моя, ну давай!» взмолилась я, вновь повернув ключ зажигания. Никакого результата. Машина заглохла посреди пустой дороги, по которой не ездят чужаки. Она ведет прямо в стаю, но надеяться на то, что меня подберет случайная машина, бессмысленно. Скоро намечается полнолуние, а значит вся стая держится на своей территории, так безопаснее. Только я, сдавшая сессию в числе последних, добираюсь домой в начале июля. Солнце находилось в зените, жадно разогревая своими лучами лес. Температура в тени достигла 38 градусов, а под прямыми лучами вовсе доходила до 45. Телефон здесь не ловит, связи нет, а значит, позвонить отцу я не могу. Что же делать? Добираться пешком долго, не меньше четырех часов, если идти вдоль дороги, а вот если срезать. Закусив губу, я с опаской посмотрела на восток. Там, за вековыми дубами, начиналась узкая тропинка, ведущая в стаю напрямую, без обходов и поворотов. Если выдвинуться сейчас, то через час-другой уже увижу отца и братьев. Вот только есть одно «но». Мне могут встретиться волки из враждебной стаи. Эти ребята учуют меня за сотни метров. Не то, чтобы я боялась их, ведь согласно древнейшему закону всех волков, самцы не смеют причинять вред самкам и детенышам, какому бы клану они не принадлежали. Закон законом, но нарываться тоже не хочется. Пусть меня не убьют и не тронут даже пальцем, но вот наслушаться унижений и оскорблений мне не хочется. Что же делать? Рука сама потянулась к бутылке воды на заднем сиденье. На улице уже неделю держится 40 жара, и это в начале июля. Ой, я ведь набрала 2 литра воды в дорогу. Не могла же я за несколько часов все выпить? Или могла? Иначе почему у меня в машине лежит почти пустая тара? Кондиционер сломался, машину охлаждали лишь открытые при движении окна. Вот теперь стало совсем не до смеха. На таком солнцепёке, да еще и без воды, я долго не протяну. Кажется, у меня попросту нет выбора. Придется добираться до стаи на своих двоих, а машину потом пригонят братья. В лесу есть ручей, из которого можно напиться. Пришлось вынуть ключ зажигания и вылезти из любимой машины. Раскаленный полуденный воздух окутал меня, словно я опустилась в горячую воздушную ванну. В лесу должно быть прохладнее, чем на дороге. На первый взгляд пышная листва не таила в себе никаких опасностей, но я знала, в лесу рыщут оборотни. Нужно двигаться как можно тише, чтобы не нарваться на неприятности. В груди зародилось нехорошее давящее чувство, инстинкты велели забраться обратно в машину. Природа волчица все еще сильна во мне, хоть я и пытаюсь подавить ее уже много лет. Раздраженно фыркнув, я передернула плечами, отмахиваясь от животных инстинктов. Я человек, а не животное. Лес встретил меня легким дуновением прохладного ветерка. Природа находилась на пике своей прелести, раскрывшись во всей красе. Казалось, стоящая вокруг жара не причиняла растениям никакого дискомфорта. Я с детства знаю эти места. Заблудиться невозможно. Набрав грудь побольше воздуха, я двинулась в путь. Еще пару часов, и я окажусь дома, в кругу семьи. Так мне казалось. Я почувствовала их за 200 метров. Сначала мой слух уловил звуки бегущих по земле тяжелых волчьих лап, а затем и нос учуял запахи чужаков. Их двое, оба молодые оборотни и оба братья. Приятные ароматы Манкуловых не спутать ни с одной другой стаей. Они приближались так стремительно, что у меня не было шанса скрыться и оторваться от них. Да, и незачем будить в самцах инстинкты охотников. Набрав полную грудь воздуха, я приготовилась к встрече. Боюсь лишь, что они услышат мое бешено бьющееся сердце и поймут, как сильно меня взволновало их появление. Так, так, так, от ехидного голоса меня передернуло. Парни вышли на тропинку ленивой походкой, словно проходили тут случайно, Они мчались ко мне на всех парах. Кто это у нас тут гуляет без присмотра? Самый высокий и, видимо, самый старший из братьев преградил мне путь. Встал в полушаге передо мной и навис сверху, как скала. На голову выше, полтора раза шире меня в плечах. По запаху можно легко определить место оборотня в иерархии стаи. Эти мальчик, к счастью, не обладали даже долей той силы, которой владеет Альфа. «Обычные молодые волки. Уже не детеныши, но и не взрослые самцы. Они подчиняются более старшим, но, тем не менее, каждый из них намного сильнее меня». «Дай пройти!» – бесцветным голосом буркнула я и попыталась обогнуть бугая, но он сделал шаг вправо, вновь отрезая мне пути к побегу. «Черт, это уже не смешно! Что им от меня надо?» Я улавливала в их запахе нотки агрессии, ненависти и волнения. «А если не дам, что сделаешь?» Издевался парень, отвратительно ухмыляясь. «Сколько ему лет? Восемнадцать? Наверняка младше меня, а наглости больше, чем у бывалого волка. Расскажу отцу о том, что ты обидел меня», — хмыкнула я, сразу пустив в ход козыре. «Я, конечно, не внушаю страха, но вот моя семья способна отомстить, и Монкулова знают об этом, как никто другой. Отцу?» — хищно прошипел оборотень. От этого змеиного шипения у меня мурашки пошли по коже. Тому самому отцу, который убил нашего отца, под конец фразы человеческий голос превратился в настоящее животное рычание. Я невольно сделала шаг назад, но с ужасом врезалась в грудь второго преследователя. Ваш отец убил моего дядю, попыталась отбиться я от словесного нападения, пока только словесного, хотя и физическое давление было ощутимым. Пришлось отступить вправо. в попытке вырваться из захлопывающегося капкана. Я чувствовала, оба брата могут сорваться в любой момент. Я не знаю, что они сделают со мной, но явно что-то нехорошее. А твой дядя сломал позвоночник нашему деду, и тот до конца жизни был прикован к инвалидному креслу. Второй из братьев презрительно сплюнул на землю. Сильнее всего на свете я хотела убраться отсюда как можно скорее. Инстинкты вопили о том, что мне грозит опасность, Но как избавить от общества чужаков, увы, не подсказывали. Меня защищали лишь законы оборотней. «Знаешь что, девочка?» — хищно осклабился старший из братьев. Так и захотелось крикнуть, что я ему не девочка, но пришлось прикусить язык. Обострять конфликт — самое нелепое решение. «Мне надоело, что твой папочка уничтожает мой клан», — заявил он, бешено блеснув глазами. «У меня внутри что-то ёкнуло. Где-то в глубине души я поняла». что этот самец уже вынес мне приговор. Будет справедливо, если сегодня его любимая доченька не вернется домой. И оба двинулись на меня. Эти два огромных волка приближались ко мне с такими грозными лицами, словно собирались свернуть мою шею. Паника охватила сознание. Я не знала, куда бежать и как спастись, а еще не понимала, что они собираются со мной сделать. Нельзя причинять вред самкам. Эту аксиому мне и моим братьям внушали с детства. Каждый самец впитывает это с молоком матери. Я всегда думала, что где бы я ни оказалась, мужчины не тронут меня. Это карается смертной казнью. В тот момент, когда я ощутила грубое прикосновение к своему предплечью, мне показалось, сознание оторвалось от тела. Мышцы зажили своей жизнью. Рука взлетела вверх, ударив по наглой физиономии одного из братьев. Костяшки пальцев врезались в тугую челюсть. Я и сама не ожидала, что могу ударить с такой силой, но, похоже, тело решило бороться как можно сильнее. «Ах ты, дрянь!» – возмутился оборотень, от неожиданности отступив назад, зажимая руками место удара. Я даже не успела осознать собственную маленькую победу, ведь его брат не собирался просто так сдаваться. Его сильные пальцы обхватили мои запястья крепко удерживая их в неподвижности. Что мне оставалось? Грозно и тяжело зарычав, я с силой пнула волка в бедро. Именно так учили меня братья. Если блокированы руки, то бей ногами. Никогда не думала, что эти уроки самообороны пригодятся мне. Теперь жалею, что не тренировалась чаще. К сожалению, мой удар не принес старшему из братьев существенного вреда. Он даже не ослабил хватку. Что я могу противопоставить его силе и злости? Парень сжал зубы и грубо встряхнул меня, да так, что шея в позвонке хрустнула. Все смазалось. На несколько секунд я потерял ориентацию в пространстве. Не знаю, сыграли ли эти злосчастные секунды свою роль. Был бы у меня шанс вырваться, если бы не они. Но в следующую секунду второй брат схватил меня за плечи, плотно прижав к своей груди. Две пары сильных рук скрутили меня за какие-то секунды. Я даже не пыталась сопротивляться, осознавая, что этим лишь разозлю оборотни еще сильнее. Крик застрял где-то в горле. Они не церемонились, действуя грубо и жестко. Заломили руки за спину, больно сжимая их пальцами. Словно у меня есть хоть какой-то шанс вырваться. Ромыч будет рад такому подарку, злорадно хохотнул младший из братьев. Дочка того, кто отправил в могилу его отца. «Ох, я готов все отдать за то, чтобы увидеть рожу твоего папочки, когда ты не приедешь домой ночевать», – издевался он. Я ощутила, как мои руки начали связывать кожаным ремнем. Один из братьев снял его со своих брюк. Они затянули удавку туго, с болью сжав мои запястья. Я попыталась вывернуться, дернуться, чтобы отвоевать себе хотя бы крошечный кусочек свободы, но в ответ получила болезненный тычок в бок. Руки так и остались сведенными за спиной. «Моя стая не простит этого!» Из горла вырвался хрип. Я не узнавала собственный голос. Сердце бешено стучало в груди, во рту появился металлический привкус. Негодование затмевало собой страх, чувство оскорбленного достоинства оказалось сильнее испуга. «Да как они посмели так поступить со мной? Я единственная девушка за много столетий, в отношении которой приступили закон. Если вы отпустите меня, я никому ничего не скажу». пообещала я, уверенная, что так и поступлю, если они одумаются. Ощущение надвигающегося позора пугало сильнее, чем оскал братьев. Да какой там оскал? Так, зубы показали чуть-чуть. Настоящий оскал покажут мои братья, когда узнают обо всем. Мне страшно представить, что ждет нас всех, когда отец узнает о случившемся. Он не оставит братьев в живых после такой выходки. Лучше помолчи, фыркнул один из братьев. но энтузиазма в его голосе поубавилось. Удивительно, но угроза мести подействовала. Меня больше не трясли и не пытались причинить боль. «Что теперь с ней делать?» Он говорил со странным акцентом, словно ему сложно открывать рот. Неужели мой удар оказался таким болезненным? Будем ждать указаний Ромача. Он решит, что делать с девчонкой. А пока оборотень неожиданно вытолкнул меня из прохладной тени деревьев на небольшую полянку. Неужели нельзя обращаться с девушкой аккуратнее? К чему эта жестокая грубость? Солнечные лучи опалили кожу, давая понять, что отныне я буду находиться прямо под солнцем. Старший из братьев прислонил меня спиной к валуну, торчащему из земли. Над моей головой разверзлось открытое небо. «Я не буду сидеть на солнце», заявила им и попыталась встать, но не тут-то было. Сильная мужская рука прижала меня к камню, не позволив даже сдвинуться с места. «Еще как будешь!» – прошипел он с таким лицом, словно с трудом сдерживался от рукоприкладства. «Только попробуй встать, клянусь, я за себя не ручаюсь». Не знаю, что он собирался со мной сделать, но в его интонации послышалось реальное намерение причинить мне серьезный вред. Я опешила, вжавшись в горячий, нагретый солнцем камень. «Что мне делать? Настоять на своем и попытаться отползти в сторону?» Но братьям ничего не стоит вернуть меня обратно. Делать поблажки своей пленницы они явно не намерены. Я только разозлю их своим упрямством. Злобно взыркнув на меня, старший оборотень отошел в сторону. Слава богу. Сами братья сели в тени. На что они надеются, что я получу солнечный удар? И почему они ждут именно здесь? Теперь, когда нас разделяли несколько метров, я смогла рассмотреть парней издалека. Оба высокие крепкие самцы, на обоих черные обтягивающие футболки и джинсы. С возрастом эти парни будут становиться лишь сильнее. По человеческим меркам богатыри, но для оборотней эти ребята ничем не выделялись. «Звони!» – бросил младший, когда они устроились поудобнее. Старший достал телефон и приложил его к уху. «Ромыч, мы ее поймали!» – радостно сообщил он, улыбаясь во все 32 острых зуба. «Ромыч, слышишь мы схватили девчонку капуловых что с ней делать он походил на маленького мальчика который ждет похвалы от старшего брата глазки загорелись на губах расплылась детская восторженная улыбка кажется спроси у него кто тут хороший мальчик и парень радостно высунет язык и начнет прыгать дочь старшего капулова энтузиазма в голосе поубавилась я не могла разобрать что ему отвечает собеседник Но, кажется, он не очень доволен происходящим. Улыбка на лице оборотня таяла, как снег по весне. «Как тебя зовут?» – неожиданно парень обратился ко мне. «Юля», – шепнула я. «Юля, помнишь? Единственная дочка Капулова». Старший из братьев резко прервался. Глаза его растерянно забегали из стороны в сторону. Из телефона донесся взбешенный мужской голос. «Могу поклясться, что он кричал на моего похитителя». Этот диалог длился около минуты. Прежде уверенный в себе и наглый оборотень, вдруг сник, сжался, втянул голову в плечи. Я видела страх в его глазах. В груди загорелась робкая надежда, вдруг меня отпустят. Очень похоже, что похищение случилось спонтанно, и никто не давал этим двоим указания нападать на меня. Наконец, старший из братьев отключил вызов и спрятал телефон в карман. Вид у него был крайне расстроенный. «Ну что?» Младший нетерпеливо пихнул брата в бок. Я тоже хотела спросить, ну что, что он сказал? Скоро приедет, тихо обронил старший, и у меня внутри что-то оборвалось. Я так надеялась, что меня отпустят прямо сейчас. Ну хотя бы развяжут руки и позволят уйти из-под прямых солнечных лучей, а еще лучше напоят. Жажда подступила к горлу, сковала его сухой пленкой. Я то и дело сглатывала слюну, чувствуя, как из меня в буквальном смысле испаряется влага. Солнце палило нещадно, а я не была никак защищена от него. С каждой минуты мне становилось все хуже и хуже. Дыхание затруднилось. Я с трудом втягивала в себя воздух, став похожей на уставшую собаку. Откинувшись на камень, облизнула пересохшие губы. Боже мой, это настоящая пытка. «Дайте пить!» — взмолилась я, обращаясь к своим похитителям. — Пожалуйста. — Обойдешься, — озлобленно рыкнул на меня старший. Я тихо заскулила. Нельзя же быть такими бесчеловечными. — Прошу вас, — вновь застонала я спустя некоторое время, — плевать на гордость. Я сейчас умру от жажды, когда я пила последний раз. Полтора или два часа назад. Боже мой, как плохо, как же хочется пить. Я не способна ни о чем думать, кроме как о воде. Даже мысли о моем будущем отошли на второй план. В голове появились странные, но невероятно приятные мечты. Я представляла, как пью подсоленную минеральную воду, сладкую газировку и даже пиво. Никогда не пробовала пива, но в этот момент захотела попить его больше всего на свете. «Дайте пить!» «Нет у нас воды!» – раздраженно рявкнул на меня младший. «Терпи!» «Только это мне и оставалось!» Остатки сознания все еще пытались переварить происходящее и обрисовать мои перспективы. Скорее всего, старший позвонил Роману Манкулову, то бишь Ромычу, как они его по-свойски называли. Он Альфа, вожак их стаи, который своей природной силой способен подчинять всех остальных оборотней. Он стал главой клана лишь пару лет назад, после смерти своего отца. Прежнего Альфу отправил в могилу мой собственный отец. Сейчас за это расплачиваюсь я, несмотря на то, что папа победил в честном поединке. У погибшего Альфы осталось шесть сыновей и четыре дочери, все от разных волчиц. Как говорит мой папа, он любил разнообразие. Если этих двух братьев так оскорбила смерть их отца, то они могли бы вызвать моего папу на поединок, таковы законы оборотней. Но они не осмелились, знают трусы, что мне проиграют, знают, что отец порвет их, как мягкие игрушки, поэтому решили отыграться на мне. Что представляет из себя Роман, которого все мы ждем? Боже, я поймала себя на мысли, что по-настоящему жду прибытия Альфа из враждебного клана. Скорее всего, у него есть вода. Это невероятно глупо, но я правда надеялась, что он напоит меня, а уж потом можно начать беспокоиться о будущем. Если Роман откажет мне в питье, то уже не важно, что он решит сделать со мной. Я просто потеряю сознание от жажды. Солнце жарит меня, как яичницу. Я чувствую себя медузой, выброшенной на берег. Что я вообще знаю о романе? Мы никогда не общались. Пару раз в жизни я мельком видела его. В памяти остался высокий темноволосый юноша с серьезным выражением лица. В нем всегда чувствовалась сила и уравновешенность. Истинный сын своего отца. Пусть я его почти не видела, но слышала имя романа регулярно. Отец рассказывал об успехах старшего сына своего врага. То он выиграл очередные соревнования по борьбе, то поступил в престижный университет, а в последние годы и вовсе увеличил доходы клана. Он ставил Романа в пример моим братьям, пугал их тем, что если они не будут усердно тренироваться, то Альфа убьет их. Думаю, папа немного завидовал своему врагу и жалел, что у него нет такого же успешного и сильного сына. Лишь когда я подросла, мне сказали, что сильный оборотень не может вызвать на поединок заведомо более слабого. Иначе это уже не поединок, а узаконенное убийство. У моего отца четыре сына, но никто из них не унаследовал силу Альфы. Папа всегда переживал по этому поводу, но несколько лет назад смирился и понял, что придется отдать бразды правления внуку. Троим братьям он уже нашел жен, но никто из них так и не подарил стае нового Альфу. Когда я услышала звук подъезжающей машины, мое сознание почти угасло. Так плохо мне не было никогда в жизни. Каждый стук сердца отдавался в груди, будто удар молота. Кровь в венах загустела и с трудом перемещалась по организму. Мысли рваные, несвязные. Стоило попробовать сосредоточиться на одной детали, и голова взрывалась от боли. Если бы кому-то вздумалось сейчас поставить меня на ноги, я бы рухнула на землю как тряпичная кукла. Боже мой, я никогда не чувствовала себя настолько слабой. Услышав звуки приближающихся шагов, я на несколько секунд открыла глаза, но тут же прикрыла веки от ударившего в них солнечного света. Я не услышала, ощутила кожей его приближение. Инстинкты включились, в о том, что рядом находится Альфа. Все вокруг, и даже я сама, дрожали от его силы. Будто невидимая волна, она затопила все пространство. Оборотень-вожак распространял вокруг себя такую мощную энергетику власти, что, кажется, прикажи он мне откусить себе руку, и я повинуюсь. А запах? Боже мой, он пах так ярко и терпко, что у меня немного прояснилось сознание. Словно под нос сунули нюхательную смесь. Никогда не ощущала ничего подобного. Ни один оборотень на моей памяти не имел столь мощного и в то же время приятного аромата. Сила, смешанная с мужественностью и нежностью. Нотки агрессии причудливо смешались с цветочным ароматом. Даже ярость Альфы не могла заглушить запах дома, заботы, любви. Именно ими и должен пахнуть волк, а не кровью и ненавистью. Напротив, от эмоций его запах усиливался, а я не могла перестать наслаждаться им. Он будил инстинкты, внушал столь необходимое мне чувство защищенности. За это я и ненавижу свою волчью сущность. Она иррациональна, нелогична. Сейчас, когда нужно бояться, она заставляет меня млеть перед агрессором. Упорно твердила, что оборотень с таким ароматом просто не способен причинить вред самке.